Глава 6 «Вы уверены?» Ким Духан держал в руке электронную сигарету, которую вот-вот должен был переломить. «Принял!» Резким движением руки электронная гадость разлетелась об стену. Посетители анонимного ресторана переглянулись, посмотрели на Джандал, но никто не посмел сказать хоть слово. «Господин Ким». Рэм чуть наклонил голову, чтобы видеть Духана, которого заграждала большая ваза с цветами от посредника. «Всё в порядке?» «Подстава!» — ответил Ким Духан после недовольного цоканья. «Вуджи Хо решил активизироваться, так что ты был прав насчет найденной в его компьютере документации. Они заказали китайца из синдиката Тавн!» «И чем эта подстава грозит?» «Я должен буду приехать на подписание документов по покупке торгово-развлекательного центра на имя подставного человека». «На цокольном этаже огромная площадка для азартных игр, и сам понимаешь, это статья». «Но и не только это. Этот китаец, как там его?» «Соун Ли?» «Это не настоящее имя», — усмехнулся Джандал. «Собрал целую делегацию из представителей власти». «Меня ждал не только липовый договор в нарушении всех законов сделки внутри государства, но и также документы по другим делам, которые подтянутся вслед за этой сделкой. Он нанял полицию, прокуратуру, органы частного сыска и кого-то из парламента». «Это же... сколько денег Джихо решил потратить?» Искренне восхитился Рэм. «Господин Ким, а у него хватит?» После смерти Чонг Минхо он стал обладателем трех заводов. Деньги имеются, может себе позволить. Плюс он частично восстановил связи и пару схем, так что деньги у него водятся. И их более чем хватит для следующих ходов. Но это... Старик Рэм улыбался и качал головой, прикидывая, сколько же Джиху отдал за тюрьму для Ким Духана. Сто миллионов. Двести. «Полмиллиарда минимум!» Джандал начал кому-то что-то писать в своем телефоне. «И знаешь, я не буду ему ничем отвечать!» Он так кровожадно улыбнулся, что некоторые посетители, которые смотрели на него в этот момент, испугались. Все же у Ким Духана было слишком бандитское лицо. «Пускай дальше тратит деньги. Так что, Рэм, молодец. Вовремя ты отследил протоколы и отчеты». «Так наша программа работает», – улыбнулся в ответ Рэм. «А что значит? Пускай тратит деньги дальше». Синдикаты в Китае работают по простой схеме. Попытки. Есть попытка, и если она неудачная, то делается следующее. И каждая попытка оплачивается отдельно. Вуджихо не наймет себе убийцу на меня по одной простой причине. У меня все продумано наперед. И в случае моей смерти некоторым личностям развяжут руки. Их же сдерживало только мое присутствие и старые договоренности. И половина чиновников нашего города сядет в тюрьму. Сейчас они на свободе, потому что тоже имеют на меня компромат. Но не станет меня и не станет их. Джихо это понимает как никто другой. Так, а смысл посадить вас в тюрьму? «Это же тоже может развязать ваш язык!» «Тюрьма – это другое, Рэм!» – покачал головой Ким Духан. «Тюрьма – это место, где я также весьма влиятелен. Только в ином смысле. Я жив. Я могу выбраться. В некоторых вопросах оттуда даже легче работать». «А если у него много компромата и... пожизненное?» «Не знаю». Джандал встал со стула и кинул на стол выписанный чек. «Потеряю власть, но не всю. Однако в тюрьме я буду в безопасности, нежели в городе. Просто Джихо еще не знает, что будет дальше, и он не понимает, что даже из-за решетки я его достану. Этот старик заигрался, но надо дать ему увязнуть в этом поглубже. Но затем...» Первые значимые результаты корпорация получила только после полутора месяцев моей работы. У меня получилось наконец-то создать рабочий административный персонал. Учитывая опыт, который я получил за неполный год работы менеджером-аналитиком, у меня получилось воплотить наипростейшую схему взаимодействия между административным отделом и рабочим классом. Главой администрации, разумеется, был я. В моем непосредственном подчинении имелось пять руководителей, для которых были созданы сопутствующие отделы. Отдел складской аналитики, отдел транспортной логистики, отдел финансового отчета, непосредственно отдел, который был самым большим, занимающийся погрузкой и разгрузкой товара, а также отдел инспекции, отвечающий за проверку товаров и персонала. Конечно, еще у меня была своя охрана, которая на 80% состояла из сотрудников моего ЧОП. Начальником охраны был Десон, который не только контролировал и строил схемы дежурств, маршруты и прочее, но и нанимал новых людей для себя. Постепенно он оставит после себя одного из заместителей, но пока лучше ему самому погрузиться во все это. У каждого руководителя было по четыре помощника, которые руководили, в свою очередь, двумя специалистами каждый. И уже непосредственно специалисты отвечали за менеджеров. Схема, как казалось мне ранее, была простой. У каждого есть своя ответственность, свои люди, и все это получается автономным. Но я ошибался. Все проблемы начинались с простого. Взаимоотношения между персоналом. А заканчивались банальным... Больничные, нехватка времени, нехватка компетенции. За первый месяц работы я набрал тысячу сотрудников, пользуясь только базой корпорации, которую мне дали. А вот за следующие две недели количество сотрудников стало две И если учитывать, что не все рабочие места заполнены в должной мере, у меня был шанс получить еще 500 человек. Каждый, кто вступал в нашу команду, считался сотрудником компании LDG Group хоть и работал в филиале, а не в головном офисе. «Господин Ишито!» – послышался голос секретаря в динамике стационарного телефона. «По вашему вызову пришла руководитель транспортной логистики госпожа Ибон А». «Пускай заходит», – ответил я, нажимая кнопку. «И принесите два кофе, Омау». В мой кабинет вошла очень привлекательная девушка, моя ровесница, которая так и не смогла пройти собеседование в тот день вместе со мной. Она поклонилась сразу как вошла, затем поправила волосы, которые никогда не завязывала в пучок и с интересом посмотрела на меня. «Господин Ишито», – произнесла она после воцарившейся тишины. «Вы меня вызывали?» «Да, Бона». В своем офисе я предпочитал общаться с руководителями на «ты». Привычка в целом не очень корректная по отношению к персоналу, но мне от этого было только легче. Когда мой пост сменит акционер, я вернусь в корпорацию, и мне будет глубоко до лампочки, как он будет строить общение в коллективе. «У меня вопрос по твоему отделу, присаживайся», указал на стул напротив моего стола. «Я получил вчера договоры и отчеты о прибытии судна из Судана, и не понимаю, куда пропали четыре контейнера из заявленных 200 «Четыре?» – искренне удивилась девушка, быстро хлопая глазами. «Вы уверены? Я просматривала отчеты после специалиста, и вопросов не было. Да и программа не дала никаких ошибок». «Не дала?» – искренне удивился я. «Может, она некорректно работает? Все же два месяца прошло, как в корпорации сменили главное приложение». «Нет», – покачала головой. «Я перепроверила». Программа, которую обновили в корпорации, заменила все старые приложения, которыми пользовались как менеджеры, так и руководство. Она стала куда проще, понятнее и имела свой пусть и ограниченный, но искусственный интеллект. У персонала, который допускал ошибки в отчетах, как грамматические, так и арифметические, выскакивало уведомление об этом. Искусственный интеллект работал очень быстро и хорошо обучался. А менеджер, который подарил ее нам на конкурсе, сейчас является вторым айтишником LDG Group после Гонаны. Вместе они так и не сработались, так что он сидел на пятнадцатом этаже и занимался обновлениями. Госпожа Го проверяла их и либо подтверждала изменения и систему обновляли, либо браковала и заставляла паренька работать по новой. Из личного общения с Го я понял следующее. Айтишник очень странный, и она сомневается, что программа вообще принадлежит ему. Многие моменты, которые выясняются в ходе работы, говорят о том, что он в корне не понимает, о чем говорит. Но тем не менее он победитель конкурса, так что бюрократия корпорации немного спасает его. Да и в целом приложение толковое. Только вот кто же ее создал на самом деле? Впрочем, к моей задаче все это не относится. Давай по порядку. Я открыл ноутбук, ввел пароль и добавил. Назови номер документа, где была принята поставка из Судана и номер отчета после проверки и подсчета морских контейнеров. Секундочку. Через две минуты мы начали подсчет. Программа в точности повторяла количество, которое было в документе на моих руках. И в точности повторяла количество отчета со склада. Только вот было одно «но». Не сходится. Я помотал головой, нахмурившись, открыл калькулятор. Я стал вручную вбивать количество контейнеров, которые пришли от одной фирмы из Судана, из другого порта, которые тоже грузили на транспорт, а также товары из Китая. И пересчитав все по несколько раз, я не досчитался четырех контейнеров. Но ведь программа пропускала эту ошибку и все равно показывала не тот результат. В итоге два отдела поверили программе и пропустили это. Магия какая-то. Мое умозаключение, конечно, было смешным. Бона. но не может же быть так, что они просто испарились, верно? Верно, согласилась она. «Получается, контейнеры от компании «Джою», верно?» «Верно». «Пойдемте на склад да проверим, есть они или нет», — предложила она. «А то, что программа не досчитала, ну...» «Это я передам госпоже Го». «Я закрыл ноутбук и собрал документы на столе воедино». «Пойдем, и заодно вызвони своего помощника, втроем быстрее проверим». Знал бы я, как сильно ошибался, когда говорил это. Мы даже на обед не сходили, катаясь на манипуляторе по складу и вычерчивая один контейнер за другим согласно списку. Первая сотня груза, проверенная мною, совпадала с накладной, которую выдали в порту Судана. А вот уже на второй начались первые нестыковки. Два контейнера имели не те номера согласно номенклатуре. Но не в этом была проблема. Этих контейнеров вообще не должно быть на нашем складе. «Да уж...» «Открывай!» – приказал рабочему склада. «А вы ибона!» На людях я общался официально с каждым руководителем. «Снимайте на камеру, чтобы не было никаких претензий к нашим действиям потом!» «А проверить?» – удивилась девушка, смотря на меня округленными глазами. «Господин Ишито, это же не по...» Я не дал ей договорить. Поднял руку и приложил указательный палец к губам. Затем пояснил. Я уже отправил номер в базу, и его нет в нашей системе. Разумеется, все это зафиксировал. Так что сканируйте пломбы. Сканер должен выдать ошибку. Так и случилось. Когда специалист из рабочего персонала начал сканировать одну маркировку за другой, сканер только и делал, что пищал и выдавал слово «ошибка». На вскрытии появились новые любопытные данные. Но за что я оценил ибо ну так это за ее характер. Она была ответственным работником, хоть и иногда легкомысленной. «Работы нет!» – рявкнула она на складских. «Мне поговорить с госпожой Йонг, чтобы она вам прибавила работы? Не нужно!» – раздался голос Йонг Мире, руководителя отдела складской аналитики. «Вызывали господина Шито?» Я повернулся на голос, улыбнулся блондинке и коротко кивнул в знак приветствия. «Вызывал. Ты вовремя». «Что-то не так?» Она подошла к нам и взяла документы, которые я протянул. "Что за контейнер? Ты мне и скажи. Я указал кивком рабочему на контейнер, чтобы он перекусил цепи. Почему он стоит на балансе, занимает место, но не зарегистрирован?" "Да, но", нахмурилась Мире. "У меня тут порядок". Оказалось, что нет. Ни о каком порядке речи не шло. Внутри контейнера были белые вакуумные ящики. Вскрыв один, я понял многое. Значит так. Я повернулся к двум руководителям, а также к работнику и специалисту, которые присутствовали здесь. То, что вы сейчас увидели, только между нами. Пока что. Если я узнаю, что кто-то проговорился, попадете под корпоративную статью. Сами знаете, у корпорации свой суд и после него жизни нет. Ни работы, ни полноценной жизни. Возражений на мои слова не было. «А теперь закрываем контейнер». «А вы», – указал на специалиста, – «грузите ящик манипулятором и отвозите в дальний конец склада под шатер». «Контейнер», – обратился к работнику, – «запечатываете и подходите вместе с руководителем Ибона в восьмой кабинет. Больше к нему никто без моего разрешения подходить не должен». Чертовщина. Ву Джихо не мог поверить в услышанное. И каким образом он избежал встречи? Понятия не имею, господин Ву, ответил Юнхо. Мы договорились о встрече неделю назад, и он просто не явился в западню, словно знал что-то. Старик посмотрел на высокомерного китайца, который всем своим видом показывал пренебрежение к нему. При высоком росте Юнхо он был слишком худым. Но его слава шла впереди наемника. Хладнокровный наемник, который не остановится ни перед чем. Умный и взвешенный. Мастер махинаций, кукловод, как его называли в синдикате. И только из-за его славы Вуджихо принял условие не торопиться. Хотя по договору Юнхо должен был посадить Киндухана еще в первую неделю после приезда в Южную Корею. «Во сколько мне выйдет неудавшаяся постановка?» Старик откупорил бутылку с дорогим французским бренди, налил в бокал и покрутил его в руке. «Сколько требует полиция?» «Я смог подкупить старшего лейтенанта, которому плевать, кто такой Ким Духан за миллион вон». «За сколько?» Вуджихонь не вскрикнул, хотя хотел. «Недороговато ли для лейтенанта?» «Я говорил вам, господин Ву». Юнхо завел руки за спину и поднял голову к потолку, закрывая глаза. «Группа, которую я собрал ради того, чтобы закрыть Ким Духана на всю жизнь, не должна иметь семьи и родственников. Я искал и собирал людей из органов власти и стражей правопорядка, которые не побоятся потерять работу, и, получив свои деньги, начнут жизнь с нуля. Поэтому такой третисортный мусор, как лейтенант полиции, получит миллион вон». Работа не сделана. А я и не закончил, улыбнулся Юнхо. В договоре есть пункты о неконтролируемых событиях. И если еще одна попытка провалится, то вы все равно заплатите согласно договору. Это как, уважаемый господин Ву, работа с любым другим синдикатом, дан срок, есть работа, есть погрешности есть факторы, на которые мы не способны повлиять. И вы платите за попытку, а не за сам факт. «Вы хотите сделать красиво, без крови и смертей, и просите почти что невыполнимое?» «Я попросил просто его посадить», – недовольно ответил Ву и все же коснулся губами бокала, пробуя напиток на вкус. «А не устраивать цирковое представление? Сколько еще попыток? 20? Тридцать?» «А как иначе вы это представляете?» Китаец улыбнулся и медленно покачал головой из стороны в сторону. Подбросить наркотики? Подбросить оружие? Нет, господин Ву, вы не в той песочнице играетесь. Таким методом разве что мелкого бандита можно посадить, у которого нет связей в обществе. А Ким Духан, самый главный джандал, как вы их называете в вашем городе. И его ручки, глаза и уши есть во многих структурах. Так что я не просто так беру такую цену и полные расходы с заказчика. Это грабеж. Так наймите убийцу. Юнхо пожал плечами и тяжело вздохнул. Один выстрел, одна пуля. Итог смерть. Что проще? Вы знаете, как в нашей стране относятся к подобным наемникам, и особенно к огнестрельному оружию. Это не Китай. Да и одним выстрелом дело не решишь. У Кимдуха целая стратегия на случай своей смерти. Вуджихо еще раз наполнил свой бокал. Так что последняя попытка. Если не получится, я не заплачу Ивона. Заплатите, бесстрашно ответил Юнхо. А если думаете, что такой, как я, не подстраховался, то учтите. «Не заплатите, я перейду на более щедрую сторону. И уверяю, Ким Духан с удовольствием поделится своими сбережениями, чтобы уничтожить вас. А если со мной что-то случится...» Он уловил нехороший взгляд Джихо. «То я также застрахован, как и господин Ким. Не переживайте».